Глава 14. Лакросс. Наступила суббота, когда должен был состояться дружеский матч. Проснувшись раньше остальных, Элизабет выглянула в окно. Как там погода? Погода была не очень. Небо затягивало облаками, но по крайней мере без дождя. Значит, матч состоится. Дженни заворочилась в своей постели, и Элизабет позвала её. Дженни, Дженни. Представляешь, Я сегодня играю в лакросс вместо Роберта. Дженни что-то сонно проворчала. Ей не нравилось, что Элизабет злорадствует. Роберт и без того уже наказан. Кэтлин не спала. Она слышала слова Элизабет и очень переживала. За что страдает Роберт? Ведь он ни в чём не виноват. А что же Роберт? Открыв глаза, он сел в кровати и вспомнил, что сегодня счастливый день. И в конюшне его ждут без сис капитаном. Собрание помогло ему разобраться в себе, и через пару недель все увидят, что он и впрямь добрый малый. Ах, да, сегодня матч по лакроссу, вдруг вспомнил он. Настроение немного испортилось. Эх, сыграть бы за нашу школу. Сам виноват, забрался. Вот они и поверили, Элизабет. Всё встанет на свои места, когда найдут настоящего зачинщика. Обхватив руками колени, Роберт стал думать, как вести себя с Элизабет. Эта девочка тот ещё фрукт: вспыльчивая, категоричная и самоуверенная. Ведь она его практически оговорила. После этого с ней даже разговаривать не хочется. Но Роберт вспомнил про лошадей, и его сердце смягчилось. Он больше не желал злиться. Я знаю, как поступить, решил он. Пойду на матч и буду болеть за свою команду. Буду кричать: "Ура!", даже если гол забьёт Элизабет. Мальчик оделся и отправился на конюшню, предвкушая встречу с лошадьми. Найдя старшего конюха, он сказал: "Я как без и капитану. Мне разрешили за ними ухаживать". "Меня предупредили", кивнул конюх. "Но учти, первую неделю я буду присматривать за тобой". Хорошо, согласился Роберт. За спиной послышались торопливые шаги. Это Фанни и Леонард прибежали на утреннюю дойку. Привет, Роберт, крикнула Фанни. Ты уже выбрал лошадок? Да, идите сюда. Я хочу вас познакомить. Вот эта старушка Бесс, у неё добрая душа. А это капитан. Он очень гордый, но любит, когда его нос трут ладошкой. Что вы так на меня смотрите? У меня лицо испачканное. Да нет, ответила Фанни. Просто ты какой-то другой. Не злой, что ли? И улыбаешься, и глаза у тебя совсем другие. Пошли, мы угостим тебя парным молоком. Взявши за руки Дылда, Роберт и два семилетних школьника отправились в коровник. Фанни с Леонардом трещали без умолку, вспоминая всякие смешные истории. И Роберт вдруг почувствовал себя таким большим и добрым. Пока дети доили коров, он что-то им тихо рассказывал, а потом ему налили огромную кружку тёплого густого молока. Жадно выпив молоко, Роберт подумал: "Как здорово, что теперь каждое утро будет начинаться именно так". Полчаса спустя он уже нёсся через поле. Волосы трепал ветер, а чуткая Бэс придала ушами, прислушиваясь к ласковым командам мальчика. Лошади всегда любили Роберта, и он жалел, что не было возможности общаться с ними подольше. Но теперь он будет проводить в конюшне всё своё свободное время. После полудня покатаю Питера на капитане, чтобы вся эта история забылась, как страшный сон, подумал Роберт. И странное дело. Кого бы он ни встречал по дороге, все ему улыбались. Он не видел только Элизабет и Кетлин. Элизабет работала в саду, а Кетлин отправилась изучать природу. Между тем в саду произошёл вот такой разговор между Элизабет и Джоном. Я так рада, что участвую в игре, сказала Элизабет, окучивая грядку с удвоенным рвеньем. Ещё утром я расстраивалась, что взяли Роберта. А теперь он будет расстраиваться, заметил Джон, воткнув лопату в землю и вытирая пот со лба. Пусть расстраивается, Элизабет пожала плечами. Что его жалеть? Он сделал нам столько гадостей. Ты забыл, как ругался на меня? Я уже перед тобой извинился, Элизабет, сказал Джон. Только вдруг это не Роберт. Он всё равно противный, отмахнулась Элизабет. Теперь ему будет стыдно появиться на стадионе. Но Элизабет ошиблась. Дружеские матчи обычно устраивались в половине третьего. По традиции принимающая сторона встречала гостевую команду возле школьных ворот после ланча. Элизабет сдвинула полкотлеты на край тарелки и подняла глаза на мисс Ренджер. Я больше не могу. Я так волнуюсь. Не хочешь, не ешь, улыбнулась учительница. Я же понимаю, что это первое в твоей жизни соревнование. Ну, беги. И Элизабет понеслась переодеваться. Скоро вся команда выстроилась у ворот, чтобы приветствовать юных спортсменов из школы Киннелан. Наконец подъехал автобус, и они вместе отправились на стадион. Трибуны быстро наполнялись зрителями. Довольная Элизабет повернулась к Норе. "Гляди, вся школа собралась. Да, и Роберт тоже здесь", сказала Нора, указывая в сторону трибун. "Да ты что?" Елизабет не ожидала от Роберта такого благородства. У неё точно не хватило бы духу прийти и смотреть, как по полю бегает игрок, занявший твоё место. А Роберт молодец, заметила Нора. Даже трудно представить, что ещё недавно он обижал маленьких. Я уже начинаю сомневаться, что это он насолил вам. Ничего не ответив, Елизабет побежала за своей клюшкой. Здравствуйте. Приехали. Сначала Джон это сказал, а теперь и Нора. А что, если она, Элизабет, и вправду ошиблась, и говорив Роберта? «Ладно, если уж я тут, то должна биться за свою команду», решила девочка. Но природа распорядилась иначе, на славно Уайтли в дождь. Он пока только накрапывал, но команды спрятались под навесом, надеясь, что погода переменится. Потом небо почернело, И хлынул настоящий ливень. Те, кто был на трибуне, побежали в школу. Ну что ж, придётся отменить игру, сказал мистер Орлоу. Приглашаем гостей посетить наш спортзал. Элизабет расстроена шла по дорожке, и вдруг сзади кто-то произнёс: "Не повезло тебе, Элизабет. Сочувствую". Девочка обернулась и увидела Роберта. Элизабет не знала, что ответить. И на её счастье Роберт побежал догонять своих одноклассников. "Элизабет, ты что, застыла? Беги скорее сюда, а то простудишься", прокричала из двери мисс Ренджер. Элизабет забежала в школьный вестибюль. В ушах звучали слова Роберта. Что это значит? И как она должна реагировать?